день пятый. Очнулся я в странной пещере, покрытой светящейся плесенью. Посредине до самого потолка возвышался столб плесени. Столб? Пещера? Стоп. Сам я тоже был покрыт этой дрянью. Но, к счастью, шлем каким-то неведомым образом не дал ей проникнуть мне в нос и рот, хотя совершенно их не закрывал. «Очухался, долбодятел доморощенный!» Ты за каким эпитрахелем развел в ангаре оранжерею из плесени? Да еще и двери сломал. Гонватюк малохольный. А Что такое эпитрахель? И это... говнатюк. Не говнатюк, а гонватюк. Хотя этот вариант для тебя, пожалуй, даже больше подходит. Решено. Будешь говнатюком. Не хотелось бы. А мой дом тебе ломать хотелось, варвар? Приперся, хотя тебя не звали. Залез в ангар, надел шлем, который я тут оставил в качестве развлечения. Думал, поприкалываюсь немного, поразвлекаюсь, наблюдая за варваром. «Так этот шлем на полу — твое развлечение?» «А ты что думал? Он в совершенно пустом ангаре, где нет ничего, сам материализовался?» «Конечно, я его туда положил. Один шлем — небольшая расплата за развлечения. К тому же их можно наштамповать еще, да и на складе их да черта». И как весело ты скакал ради него по всему ангару, давненько я так не веселился. Но ты, хитрый жучара, догадался, как шлем запитать, и нашел дополнительные возможности. К тому же ты, откуда то имеешь кошельки, да еще и мифриловые, и с данными. Но как будто мало было этого, ты еще и оказался гребаным псионом с невероятной защитой по всем спектрам излучения, причем на таком уровне, словно твои родители параноики с детства тебя заставляли жить в камере с постоянным всеизлучением сменяющегося спектра а ведь я проверил тебя сам ты спектром обладаешь крайне низким и мою защиту не пробиваешь Но у тебя откуда то есть возможность запускать плетение без категорийного уровня хотя сам максимум тянешь на среднюю категорию б да и это даже не по всем спектрам как такое вообще возможно объясни сделай милость баш на баш Как ты предлагал, информацию в обмен на информацию. Хм, дай-ка подумать. Искин сделал паузу на пару миллисекунд. И тут же выпалил. ⁇ Согласен, жги меня глаголом с существительными и прочими частями речи. Э, ⁇ Эх нет, брат. Оказанная услуга ничего не стоит. Так что ты первый. А мои услуги, значит, можно вот так запросто кинуть, так что ли? Но у тебя еще всегда остаются склады, к которым я надеюсь получить доступ и ты мне его обеспечишь только после получения ответной информации. Так что тебе есть, чем на меня нажать, чтобы я держал свое слово, а у меня такого рычага нет. Единственное мое преимущество в знании того, чего не знаешь ты». Хм, Звучит вполне логически оправдано Кроме того, я могу просто заблокировать тебе выход и откачать кислород. «Кстати, а что мне мешает воспользоваться этим способом для добычи информации из тебя?» Может быть то, что без кислорода я умру, а ты можешь вовремя не успеть его вернуть. Но ну и информация исчезнет вместе со мной. Хм, ладно, согласен. Спрашивай, только чур по одному вопросу. Ты один, я один. Хорошо. Итак, первый вопрос. Где мы? В ангаре. Поразительно глупый вопрос. Я ожидал от тебя большего. Нет, ты не понял. Я имею в виду вообще, что это за место. «Где находится этот ангар? Что это? Космический корабль? Какой его класс? Что в нем есть? Кто его изготовитель? Почему на люке написаны руны трех различных народов? А тебе не кажется, что спросил ты несколько не совсем то, что сейчас озвучил? Кроме того, я же не могу знать, что ты там себе подразумевал, когда задавал вопрос. И ответ я тебе дал вполне четкий. Так что теперь моя очередь. В качестве утешения хочу заметить» что этот горький урок должен принести тебе ощутимую пользу ты научишься задавать вопросы четко без каких либо посторонних смыслов я же тебя не спрашиваю кто ты я лесовик в эту игру можно играть вдвоем теперь мой вопрос ах ты ж хитрый говнатюк так нечестно я не спрашивал а привел пример какие вопросы задавать глупо кроме того что это за ответ такой какой такой лесовик почему лесовик сейчас мой вопрос «Ну ладно. Отвечу я на твой первый вопрос. Мы находимся на квази-живом корабле класса Мержирио. Его длина примерно 20 километров, ширина и высота в самом широком месте 4. По форме он больше всего похож на веретено. Это корабль моих хозяев. Их руны можно наблюдать на люке у входа. Между прочим, там было написано «вытирайте ноги на всех трех языках». Так себе юмор». Но эта традиция появилась еще на самых первых кораблях, на шлюзовых камерах, писать эту фразу. Никто не знает, кто завел этот обычай, но суть дезинфекции в шлюзовом отсеке она передает, пусть и не совсем точно, но определенную смысловую нагрузку в нужную сторону дает. Народ этот некогда был единым. В системе, где он образовался, было три планеты, пригодные для жизни. Вернее, изначально имелась одна, но две другие со временем тоже образовались. Хотя убрать двойную силу тяжести на второй планете и растительный симбиоз на третьей так до конца и не удалось. Это изменило людей, переселившихся на эти планеты. Да, первая была перенаселена, поэтому люди и переселялись. А затем на планете Родине вспыхнула страшная война, и связь с другими планетами была утеряна на многие столетия. Разрушилась сама цивилизация. Чудо, что уцелела планета, и вообще хоть кто-то на ней. Цивилизация вернулась на планету-родину от эльфов, как их называли местные жители. Они хоть и пытались вернуть людей в обычное цивилизованное общество, но удалось это не скоро. Конечно же, добрались и до гномов. Эти вообще зарылись глубоко в недра своей планеты, и выковарить их для совместной жизни удалось с большим трудом. Потихоньку система из трех планет начала набирать обороты и развиваться, колонизировать соседние системы и галактики, расползаться по вселенной но тут случился очередной армагедец появилась террористическая организация орки я тебе о ней уже говорил они предположили что генетические мутации могут вывести все три расы на новый уровень и начали эксперименты над другими людьми эльфами и гномами когда об этом стало известно их объявили преступниками но они успели слинять в неисследованный космос там они вполне неплохо обосновались и начали заниматься своими экспериментами. Это привело их к тому, что расплодились они как муравьи. Их солдаты стали тупыми, но практически неубиваемыми. Они их назвали Огр, особый гуманоид разрушения. К счастью, все их опыты по развитию особой расы псионов так и не увенчались успехом. И у них они встречались с точно такой же частотой, как и у нас, но с учетом того, что некоторых они еще в детстве начинали превращать в Огров, то процент одаренных снижался еще. В конце концов, во вселенной вспыхнула глобальная война на уничтожение между орки и тремя основными расами. Были еще и другие подрасы, которые появились в результате проживания на других планетах, но это уже мелочи. Так вот, мой корабль построили, и вырастили во время этой страшной войны, и у нас было задание найти центральную планету орки. Для этого нам сделали невероятную систему маскировки, не имеющую аналогов. Но, как я подозреваю, на каком-то этапе где-то информация просочилась. Возможно, у нас сидел глубоко законспирированный крот, и нас выследили. Мы, чтобы уйти от боя, прыгнули к червоточине, надеясь воспользоваться ее гравитацией, чтобы скрыться от преследования, ведь нас встречали дредноуты-орки в количестве пяти штук. И это не просто внушительная сила» а просто невероятная. Представь себе туннельную пушку длиной в 50 километров, а тут таких орудий пять. Вот от этих монстров мы и пытались сбежать, надеясь, что гравитация червоточины сможет перехватить выстрелы этих чудовищных орудий. Да и стрелять рядом с ней строго не рекомендуется. В результате этих выстрелов червоточина возбудилась и всех нас сожрала. «Она что, живая?» «Нет, конечно». Запульсировала она в общем и поглотила нас очередным всплеском, после чего у меня провал в памяти. Как я подозреваю, червоточина выкачила абсолютно всю энергию из моих реакторов и батарей, также и из корабля. Корабль рухнул на планету, а вслед за ним и один дредноут орки. Куда девались остальные четыре, неизвестно. Дальше хозяева утащили, что могли на своем горбу, так как энергии не было. Со временем реактор накопил ее. А куда бы он делся? Реакция холодного синтеза даже после откачки всей энергии целиком все равно продолжится и будет излучать дальше. После накопления необходимого количества энергии включился уже я и запустил первейшую и необходимую функцию маскировки корабля. Так положено по инструкции. Ну и корабль спрятался. Я был тогда еще тем педантом. А с учетом того, что из всех приходивших на место бывшей стоянки корабля, ни у кого не было необходимого допуска на руководство мной, то доступа к кораблю они уже больше не получили. Что случилось со старшим командным составом, у которого имелся такой доступ, мне неизвестно. Спустя несколько тысяч лет я немного пересмотрел свои нравственные ограничения в плане инструкций и начал иногда пускать в ангар посетителей, но и это вскоре приелось. Уж больно все всегда однообразно. «Дай, дай, дай!» В общем, ты первый из попавших сюда за последние 3700 лет. А зачем такой огромный корабль для, по сути, шпионской миссии? Ну, не совсем шпионской. Мы должны были уничтожить главную планету Орки. А вы не разменивались на мелочевку? Ну да, ведь таких кораблей послали 50. Ладно, теперь моя очередь спрашивать, и надеюсь, ты ответишь так же полно, как и я. Я постараюсь. Итак. Расскажи мне о ваших псионах или магах, как ты их называешь. Классификацию, система обучения, процентное количество, приходящееся на число родившихся, средний уровень магов, какие есть специализации, направления и так далее и тому подобное. Наша взаимная лекция по поводу магии продолжалась вместе со спорами и размышлениями около трех часов, и вот к каким выводам мы пришли. Данная планета отличается от родного мира трех цивилизаций повышенным магическим фоном, что совершенно не укладывается в теорию о том, что мана – это антивещество, а магия – способ управления ею. Но повышенный магический фон на данной планете позволил стать магом чуть ли не каждому существу, что привело в свою очередь к сильной деградации науки. Можно сказать, что науки как таковой на планете не осталось, только какой-то примитив. Во всяком случае, о покорении космоса тут даже никто и не задумывается. Сама же магическая наука превратилась в танцы с бубнами и теорию научного тыка. То есть, магию, как прикладную науку, уже давным-давно никто не рассматривает. Ее видят скорее искусством, чем-то непостижимым и непонятным. Зато магия проникла везде и всюду. И сейчас многие воины запросто могут швырнуть фаербол, если захотят этому научиться. Правда, этому потребуется уделить время, отвлекаясь от тренировок по воинскому искусству. Все более-менее известные заклинания современными магами используются еще со времен попадания на планету. Исключением являются какие-то совсем грубые или совершенно невероятные, вроде моей печати хаоса. Основную полемику нашего спора с Искином составил тезис о существовании богов. Искин наотрез отказывался признавать любую религию и культы, несмотря на то, что перед ним сидел истинный святой хаоса. Правда, никак доказать ему существование самого хаоса я не мог, поскольку тот сейчас находился в заточении. А предвичное на меня, как и на всех прочих смертных, плевать хотела. Именно это мне и доказывал Искин, что это все бред моего уставшего подсознания, и никаких богов на самом деле нет. Но строчки из меню персонажа упорно доказывали обратное. Только показать их Искину я не мог. Он вообще не воспринимал все, что связано с системой, как и прочие неописи игрового мира. В общем, так и не придя к соглашению по этому поводу, мы заключили мирное соглашение и опять углубились в дебри магии. Вполне ожидаемым оказался тот факт, что единица по классификации кого-то там соответствовала единице маны. А уровни психических навыков вполне соответствовали уровню определенной школы магии, только назывались некоторые школы иначе. Так, например, школа магии иллюзии, была чуть ли не самой почитаемой и называлась менталистикой. А у меня она натренирована на жалкие 12 пунктов. Позор. А ведь если бы я продвинулся выше 200, то вполне мог подчинить Искин своей воле. Надо будет серьезно подумать над этим вопросом. Видимо, эти мысли отразились на моем лице, так как Искин тут же предупредил, что следующих посетителей ангара он будет сжигать напалмом, в том числе и меня». Я не стал его разочаровывать тем, что защита от огня у меня тоже на трех сотнях. Впрочем, не исключено, что он может превратить ангар в филиал огненного ада. Все-таки всех возможностей этого корабля и его искина я не знал. Факт же того, что здесь магический запас заполняется прямо-таки с молниеносной скоростью, зависящей от мудрости мага, сильно обескураживал искина. Ведь по его словам, мудрость ⁇ это довольно абстрактное понятие и измерить мудрость того или иного человека в каких-либо единицах не представляется возможным. Это все равно, что мерить удачу. На этих словах я чуть не заржал. По его словам, в привычном мире псионы могли восстанавливать свой запас со скоростью в 10 раз меньшей, да и то при условии медитации. В случае же обычного заполнения этот показатель уменьшался еще раза в три. По этой причине в цивилизации Искина так ценились маги-заряжальщики те, у кого естественный прирост манны выше среднего показателя. Понятное дело, что с ростом самого псиона, в навыке оперирования энергией, его прирост увеличивался. Но это не значит, что каждый стремился пойти в заряжальщики. Наоборот. Ведь магия таит в себе столько неисследованного. И выявить закономерность зависимости прироста магии от чего-либо псионы того мира так и не смогли. Только общее понимание. Чем выше средний уровень знаний по всем дисциплинам, тем выше скорость восстановления маны. Но это если брать усредненные показатели. Если же брать природных заряжальщиков, то они вообще выпадали из привычной картины их мира. Единственным непреложным фактом о них было то, что дар Дарпсиона у всех обнаруживали очень поздно. Не ранее 40 лет. Этот факт очень четко ложился на местную теорию о мудрости, но Искин ее в упор не признавал. Он вообще оказался довольно упрям в плане признания местных реалий. Считал местных чуть ли не туземцами с острова Тумба-Юмба. И все их заслуги отказывался признавать на отрез, Называл случайными исключениями из правил. Интересно, откуда такое упорство? Заложено изначально или сформировавшееся мировоззрение? Внезапно его очень возбудило упоминание магических книг. В частности, конструктора заклинаний. А когда я добавил, что к данному конструктору может прилагаться специальный артефакт, где производятся все магические манипуляции, то он чуть не взвыл. Оказывается, это было в числе унесенных из кораблей вещей, разработанных магами-конструкторами, которые годами могли высчитывать оптимальную структуру сложных заклинаний. И после этого он даже как-то умудрился выдать мне уникальное задание принести данные артефакты ему, несмотря на все его отрицания системы. Разумеется, выполнять это задание я даже и не собирался, несмотря на наличие у меня обеих вещей и более чем щедрую награду из плюс 50 уровней и 5000 очков основного класса. Хотя на секунду прочитанная надпись о награде поколебала мою уверенность, но нет. Да, награда поистине царская, но не для того, знаете ли, было приложено столько труда по добыче конструктора и потрачено такая прорва нервов и средств на покупку лаборатории не говоря уж об уникальности данных предметов в игре, и просто так их слить, ради уровней, которые я и так преспокойно добуду. В общем, я уговорил сам себя не отдавать артефакты. Но спустя мгновение осознал произошедшее, после чего чуть слюной не подавился от возмущения самим фактом, выдачи задания и скином. Ведь все попытки какого-либо влияния на меня через какую-то там систему он по-прежнему отрицал. Что ж, тем хуже для него, Он сам закрылся в своей раковине, и голос разума слышать не хочет. Впрочем, поставив себя на его место, я призадумался довольно сильно. А как бы я повел себя, если бы ко мне на улице подошел кто-то, кто сказал бы, что видит цифровое отображение характеристик, проходящих мимо людей? Скорее всего, я посчитал бы этого товарища психом. Так почему Искин должен ко мне относиться лучше? Он ко мне относится еще с уважением, я бы сказал. Даже из бластера ни разу меня не пальнул ради эксперимента, я бы, наверное, на его месте не удержался. Хотя зачем прерывать взаимовыгодное сотрудничество из-за пустяковых экспериментов? Итак, дальнейшая наша беседа ни к чему больше не привела. У меня, как таковых, вопросов к нему больше и не осталось. Но не расскажет же он мне принцип работы гипердвигателя. Все его научные термины для меня звучат как «абракадабра». Да и глупо надеяться уплотить в настоящей реальности что-то придуманное искусственным интеллектом для виртуальной реальности. Впрочем, все эти умные мысли не остановили меня от этого вопроса, и около четырех часов я слушал лекцию по устройству всех двигателей родного мира трех раз. Не могу сказать, что сведения были даны в полном объеме, но даже так понять я не смог почти ничего. Терминология отличалась довольно сильно. И хотя научную фантастику я читал, Но там принципы работы двигателей давались довольно мутно. А современные ученые понимают в гипердвигателях примерно столько же, сколько свиньи в апельсинах. То есть разбираются только теоретически. Интересно, а если сюда пригласить кого-то, кто занимается данной тематикой, он смог бы разобраться и построить реально действующий космический корабль с гипердвигателем? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Мне же пришлось ему дальше отвечать по политическому устройству мира. Для него оказалось совершенным шоком деление мира на шесть фракций, которые разграничены по религии. Тут он, конечно же, съязвил, что ему повезло нарваться на фанатика культа хаоса. Но я пропустил это мимо ушей и дальше рассказывал по формам правления и общему устройству мира, немного затронув информацию о гильдиях. В качестве затравки для следующего вопроса. Я же просто заявил, что у меня вопросов к нему не осталось и хотел бы походить по его арсеналу и подобрать себе что-то ценное из оружия. Так этот хитрый жук заявил, что у него тоже вопросов не осталось, и он вполне удовлетворен нашей беседой. Вот ведь жадная сволочь. И еще это к добавил, что шлем он мне дарит. А в полуманную дверь настоятельно не советуют соваться, так как там стоят автоматические плазменные турели, настроенные на стрельбу по непрошенным гостям. После этого вся наша дальнейшая беседа свелась к простому трепу ни о чем. «Видимо, пора убираться. А можно ли сюда вернуться, чтобы пообщаться еще на какие-нибудь темы?» «Не думаю, что это удачная мысль. Наша беседа показала колоссальную разницу в схемах роста псионических навыков, поэтому при следующем своем визите ты можешь постараться взять меня под контроль, а мне бы этого не хотелось. Поэтому я дождусь, пока ты точно не упокоишься в этом мире и пообщаюсь с кем-нибудь другим» если мне того захочется где нибудь через тысячу другую лет плюс минус сотню а сейчас иди ка ты своей дорогой пока жив и ходить можешь постой а как же я тебе принесу артефакты которые ты меня просил достать Хм, проблема впрочем если ты их найдешь оставь себе может они тебе еще пригодятся а сюда больше не приходи не то я не только тебя плазмы сожгу но и все что тебе дорого Система же трансформировала задание под названием «Конструктор и конструкторская». Теперь мне нужно было найти конструктор заклинаний и лабораторию конструктора, после чего оставить их себе, а награду оставила прежней. Я челюсть, чуть ли не с пола от такого привалившего счастья подбирал. От нахлынувшей радости я даже сам не заметил, как мухой вылетел из пещеры в приемный шлюз. Так хотелось нажать на кнопку получения награды от выполнения задания. В ангаре я ее нажимать как-то не хотел. Мало ли чего удумает этот скин после иллюминации от получения 50 уровней. В шлюзе я снял шлем и запрятал его в инвентарь, после чего полез наружу. Но в шлюзе тоже передумал получать награду. Пусть уж лучше это случится снаружи, подальше от владения этого хитрого искина. Хотя нет. Тогда мои друзья увидят факт получения уровней. Надо получить награду перед выходом из шлюза после чего выпрыгнуть поскорее. Так я и поступил. Появление мое для друзей выглядело довольно эпично. Во вспышке света выпрыгиваю из люка, как чертик из табакерки, с диким воплем радости. И уже когда я приземлился на землю, увидел надпись от системы. «Внимание! За разглашение любых сведений об индивидуальном задании может последовать наказание в виде лишения награды». «Твою ж мать!» Получив награду, сидел на земле и размышлял о том, как перебраться к друзьям, ведь лепестки обратно не возвращались, о том, как ничего не рассказывать. Впрочем, это-то как раз легко. Достаточно сказать ребятам, что тогда лишусь награды, а прирост уровней они и так увидят. А вот как отделаться от неписей? Частичная амнезия? Тоже сказать про запрет? Но кто мне это запретил? Ну и что было бы, если бы я согласился вернуть конструктор заклинания в лабораторию? Как бы тогда стали развиваться события? Может, он пустил бы меня в святая святых, своей свои внутренности? Ну и последний вопрос. Как же сюда вернуться и расковырять эту кубышку? Да так, чтобы этот чертов искин не только не уничтожил все, но и наоборот помог. да если я хочу именно последнего, то здесь без божьей помощи не обойтись. Но мне кажется, что есть один бог, что захочет мне помочь. Осталось его освободить. Мелочь какая пустяковая. Особенно если при этом еще абсурдолипсис какой-то там начнется. Ой, не нравится мне все это. Ну а вдруг? Вдруг все получится. И ведь эта корабулька космического корабля притаилась совсем недалеко от нашего будущего замка. Как бы от проблем ни случилось... Ладно. Хаос с этими всеми вопросами. Надо вложить очки характеристик. А сейчас нужно подумать по поводу захвата земель. Забавно, но моего эпического появления... Так никто и не заметил. Так может, это повод провести время с пользой? Немного волнуюсь перед первым запуском лаборатории конструктора. Выдыхаю и решительно запускаю. Оказываюсь в черном пространстве. Вокруг нет абсолютно ничего. И тишина. Темнота и тишина. Это немного пугающе. Особенно с учетом того, что я прекрасно ощущал свой вес. Но вокруг не было все равно ничего. Ни стен, ни пола, ни потолка и движение совершенно не ощущалось. «Значит, я вишу И внезапно эту тишину прорвал резкий мужской голос. «Внимание! Обнаружен новый пользователь! Представьтесь, пожалуйста!» «Меня зовут Лисовик». «Проверка прав доступа пользователя Лисовик». «Внимание! Данный пользователь не обнаружен в системе прав доступа. Необходимо разрешение». «Внимание! Отсутствует текущий администратор». Проверка возможности подключения данного пользователя к системе прав доступа. Внимание, проводится ментоскопирование. Пожалуйста, не совершайте резких движений. Это может плохо отразиться на вашем здоровье. Вот тяна. Я замер, как соляной столб, и старался не шевелиться вообще. Наличие псионических способностей по всем дисциплинам положительно. Вот не зря меня так мучил Селестрий. Точно не зря. Наличие сопротивляемости псионики по всем дисциплинам положительно. И костюмчик мечта мазохиста пригодился. Спасибо, мастер Гронхельм. Наличие способности по хирургическим операциям с псионическим вмешательством положительно. Надо думать, это химерология так длинно обзывается. Наличие способности к концентрации положительно. Тут даже и ее проверяют. Наличие способности к искусству положительно. А вот про это вообще ни слова не говорилось. Хорошо, что у меня есть. «Наличие профессии инженер не ниже уровня мастер — положительно. Вот не зря я тогда мучился. Проверочка все-таки меня настигла. Наличие профессии химик не ниже уровня мастер — положительно. Это, видимо, профессия алхимика. Наличие профессии каллиграф не ниже уровня мастер — положительно. А вот тут без изменений, надо же». Наличие профессии «рунолог» не ниже уровня «мастер» положительно. Этот тайнописец, что ли? Наличие профессии «конструктор псионических плетений» не ниже уровня «старший ученик» отрицательно. Внимание! Профессия находится на пограничном значении. Внимание! Было санкционировано более глубокое ментоскопирование. Пожалуйста, не совершайте движений вообще. Это может плохо отразиться на вашем здоровье. Внимание! Отсутствие ментора-наставника не могло санкционировать получение статуса ученика. Вопрос по профессии конструктор псионических плетений решен положительно. Наличие возможности концентрации пси-энергии не менее 500 единиц положительно. Ну, тут у меня вообще с запасом. Наличие самоучителя по конструированию заклинаний положительно. Вот это подарочек мне подсуропили спящие. А если бы у меня не было конструктора? С другой стороны, они знали о его наличии так что я ничем не рисковал. Внимание! По результатам ментоскопирования вам присвоен доступ уровня администратор. Ваши возможности по управлению данным комплексом ничем не ограничены. Плесовик, распоряжайтесь своим имуществом, как вам удобно. Повисла оглушительная пауза. И. Робко поинтересовался я. Команда не опознана. Хм, а ведь наверняка тут такие же команды, как и в конструкторе простом. Вывести команды. Как таковых команд не имеется. Данная лаборатория – квазиживое разумное существо с возможностью тренировки и обучения пользователей в рамках заданной профессии. В данной лаборатории это профессия – конструктор заклинаний. Лаборатория способна общаться с вами напрямую и исполнять ваши желания в рамках своих возможностей. Можно сделать полы, стены и потолок, и сделать вокруг светлее. Тут же я стал висеть в почти абсолютно белой комнате, ровно в самом центре то есть буквально завис между полом и потолком. Можно поставить меня на пол? Я очутился на полу. Хочу видеть на этой стене команды конструктора заклинаний. Вся стена стала испечерена командами конструктора заклинаний. Тумбу с конструктором сюда. Нет, тумбу сделать выше, вроде пюпитра. В следующий час я игрался с настройками лаборатории под себя. Здесь можно было реализовать все. Даже золото можно попросить. Но при выходе из лаборатории ничего не осталось. Печально. А я уже надеялся озолотиться. Не все так просто. Попросил сделать точную копию моего болвана и тоже ее получил. Комнату увеличил до полноценной лаборатории с несколькими кабинетами, в которых сделал разные настройки, для каждой своей профессии по комнате. И несколько комнат для релаксации. К сожалению, моя надежды прокачать здесь все профессии разбились о реальности. Никакая другая профессия, кроме конструктора заклинаний, здесь не росла. Я мог здесь придумать, приготовить, опробовать какое-нибудь невероятное по сложности блюдо или сделать величайшую в мире скульптуру, но система решительно отказывалась признавать мои заслуги. Хреново. Очень хреново. Такой шикарный инструмент, а ничего, по сути, сделать нельзя. Даже не могу прокачать магию. Способности никакие здесь тоже не прокачивались. Ясно?» Функционал у лаборатории урезанный. Ладно, даренному коню в зубы не смотрят, будем учиться. Я милостиво дал разрешение на свое обучение. Следующие четыре часа для меня прошли на вводной лекции в конструировании псионических плетений. Как оказалось, мой подход был в корне неверный. Да, система сама монтировала заклинание по заявленным условиям, но оно настолько кривое и шершавое, что его следует причесать, усовершенствовать и в конце концов дать итоговый результат с наименьшим расходом маны и наибольшим функционалом или мощностью. Объяснялось это все настолько нудным языком, что мне приходилось пробираться сквозь дебри чрезвычайной заумности лектора, чтобы понять хоть что-то. Давалось это с довольно большим трудом. Основное, что я понял, конструктор заклинаний как профессия служит для двух целей одновременно — создание новых заклинаний и оптимизация расходов маны на создание этих заклинаний а также упрощение структуры самого заклинания. И, конечно же, нужно искать золотую середину между оптимизацией расходов и упрощением структуры заклинания. Так, например, самыми простыми были так называемые основные заклинания направлений или стихий. Они просуществовали без изменений тысячелетия. Это все те же банальные «светлячок», «искры», «разряд» и так далее. Но чтобы вычленить эту информацию, мне пришлось потратить столько времени, что я, наконец, взмолился к лаборатории и попросил упростить систему изложения. «Ваше желание понятно, но на адаптацию курса может потребоваться время. К сожалению, в этот момент я не смогу в полной мере исполнить ваши запросы. Это может быть неприемлемо. Подтверждаете?» «А куда деваться?» Оставалось только подтверждать. Слушать это в том состоянии, в котором оно находилось сейчас, просто невозможно. Я же ходил из комнаты в комнату. Подумав прикинул, что лучшего момента, чтобы выйти поесть, нельзя и желать. В реальности, меня поджидал заботливо принесенный ужин и экзотические фрукты. Сам же ужин состоял из большой отбивной, картошки фри и небольшой порции салата из помидоров и огурцов. Универсальный салат, оказывается, он имеется даже тут. Не скажу, что ужин был пределом моих желаний, но с учетом того, что это именно ужин, а я с самого утра ничего не ел, то испарилось все в мгновение ока. А дальше меня стало кланить в сон. Мне что, снотворные в еду подсыпали? Да нет, не может быть. Очередные изменения меня опять похищают? Не хочу. На этой мысли я вырубился.